Глава 12. Идем по ветру к бараку, что у нас вместо общаги был раньше. Сейчас это вроде дома престарелых. Одноэтажная постройка довольно старая, хотя и крепкая. Строили еще пленные немцы. В самом бараке 12 комнат, и живут там в основном старушки. Но и у школы есть пара комнат. В одной и живет который год Вера Николаевна. Иду и думаю, что ничего в школе не поменяется в будущем. Если захочешь немного больше денег получать, бери лишнюю нагрузку. Вход в барак мне тоже не понравился. Налить кругом не прибрано. Заходим в коридор. Здесь тепло. Стучимся в нужную дверь. Открывает учительница. Ох, ничего себе сюрприз! Сделанным весельем, говорит она. А может и не сделанным. а бахнуло по случаю праздника. «Заходите! То ли вы раскак, а что с сумкой? Из дома выгнали, решил у меня пожить?» «Мы смеемся все втроем. Комната большая, метров восемнадцать, туалет и душ в бараке общие, в конце коридора. Там же находится умывальник на четыре раковины, а кухни общей нет». Поэтому в комнате у учительницы имеется и газовая плитка, и стол для приготовления пищи. Сейчас чайник поставлю, заторопилась математичка. Ходит она с помощью костыля, но на ногу вроде наступает. А у нас и шампанское есть, выпалила Фаранова. Шампанское? Детям? А вы уже взрослые, что ли? Говорит учительница, а у самой чертенята в глазах. Это папа передал, говорю я, и достаю шампанское и конфеты. А это от моей бабули. На столе появляются банки с соленьями. Это еще зачем? Взгляд Веры Николаевны стражеет. Бабушка сказала, а я ей не смог отказать. Не хочу расстраивать, болеет она, говорю правду я. При слове «болеет» математичка оттаивает, Представляя себе больную бабушку, которой нельзя отказать. Ей и не вдомек, что у бабушки насморк всего, Который почти и не заметен, но я не соврал. Почти. Так, военная хитрость. А я из дома взяла шоколадку и конфетки. Так радостно восклицает Фаранова, доставая лакомство, Что не взять их нельзя. Это как ластящегося маленького котенка пнуть. а вот колбаска еще и я запихиваю палку среди банок для малозаметности вера николаевна опять набирает воздух очевидно для отказа как аленка опять кричит дурным детским голоском и шишка то ли мне подарила я вам принесла сказал сам лазил за ней а давайте ее на елку повесим фаранова засуетилась еще нитку Потом пыталась прицепить шишку к нескольким веткам в банке на окне. Такая вот у учительницы елка была. Создала столько шума и гамма. Короче, отказать ребенку было никак нельзя, и вот уже больная послушно чистит апельсинку с толстой кожей. Я достаю котлеты и даю фарановой, чтобы та разложила по тарелкам. Котлетки свежепожаренные и пахнут одуряюще. Замороженные котлетки идут в сетку. Я верно предположил о наличии таковой за окном. Сидим, пьем чай, кушаем котлетки. Я рассказываю, как попал на краевую олимпиаду по математике. Толя, откуда в тебе это взялось? Дур... Э, не Неучим был, с трудом находят слова учительницы. Фаранова перебивает меня своим рассказом про районную олимпиаду по физике, где ее засудили. Потом мы болтаем про все подряд, и Вера Николаевна, наступив на горло своему педагогическому образованию, наливает нам шампанского на донышки. Я иду мыть посуду под протесты женщины. В конце коридора рядом с умывальником стоит любопытная пенсионерка солидных форм женщина. «Родственники, что ли, приехали?» – задает мне вопрос она. Ученики. А есть у вас у кого ломик? Надо перед входом сбить налить на ступеньках, говорю я. Инструмент около входа стоит с готовностью, отзывается пенсионерка. Надо же, ученики. То не ходят, то приходят. Я отнес посуду, накинул куртку и вышел на улицу. И веник, и совок, и что-то вроде багра стояли около входа. Я не заметил их, когда заходил. Начинаю работу, сбиваю наледь, подметаю. Жаль, залы нет засыпать или песка. За этим занятием меня застает Аленка. Тебя, Вера Николаевна, потеряла, говорит, ушел. Я ей сказала, ты без меня не уйдешь, смеется Аленка. Все, уже заканчиваю. Не стой тут раздетая, командую я и выпровожу Аленку в барак. Сам размышляю. То, что я увидел, мне не понравилось. В комнате не прибрано, вода только в чайнике. Да есть бачок для воды в комнате, но он пустой, я проверил. Я, конечно, его заполню, а в будущем кто будет это делать? Не представляю, как на костылях прыгать с чайником из конца коридора в комнату. Отца познакомить с ней? Да нет, алкоголик не подарок, как жених. В школу надо идти, и там строить и коллег-педагогов, и учеников, «Но там каникулы, хотя каникулы у детей, а у взрослых вроде рабочие дни. Пусть берут шефство». С легким сердцем возвращаюсь назад. «Толя, ты зря там убирался, у нас дворники есть, приходит из Жека, выговаривает Вера Николаевна, хотя видно, что ей приятна моя забота. «Пустики, мне все равно тренироваться надо, я же спортсмен, отмахиваюсь я, и понимаю, что про бокс они и не в курсе». Пришлось рассказывать и про спорт, и, похоже, мне не поверили. Решили, мол, привирает парень, хочет перед девочкой похвастаться. «Вера Николаевна, а правда, что вам платят всего 60% от зарплаты?» Вдруг в лоб спросила Алена. «И это еще хорошо. А в этом году закон изменили, могли бы 50% как раньше платить. Да и скоро меня уволят со школы, я ставку занимаю». А больше четырех месяцев на больничном нельзя находиться. Удивляет меня женщин. Не знал я таких подробностей в нашем светлом прошлом. Пытаюсь возражать, и мне дают кодекс о труде РСФСР. И точно не допускается увольнение работника по инициативе администрации в период временной нетрудоспособности. Кроме увольнения по пункту 5 настоящей статьи. А этот пятый пункт гласит 5 Неявки на работу в течение более четырех месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности, не считая отпуска по беременности и родам, если законодательством союза ССР не установлен более длительный срок сохранения места работы должности при определенном заболевании. За рабочими и служащими, утратившими трудоспособность в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, место работы, должность, сохраняется до восстановления трудоспособности или установления инвалидности. Ну, потом обязаны обратно взять? Вот только сколько выздоравливать буду, неясно. У нас в поликлинике нет рентгена. Даже проверить не могу, как заживает нога. А в район ехать не на чем. Говорит, как есть учительница. Есть на чем. Сегодня поговорю с папой, он вас отвезет. Влезает в разговор вдруг Аленка с перемазанными шоколадом губами. Вера Николаевна смотрит на нее и неуверенно говорит. Да неудобно, что вы будете со мной возиться. Ерунда, папа в отпуске. Олег, младший брат, поможет тоже. Завтра едем в район. Довольно восклицает девчонка. Единственную дочку в семье, где пять пацанов любят, и ей не откажут, я в этом уверен. Так что одной проблемы меньше. А вот со школы я поспешил, надо другой путь искать. Собираемся домой. Я, взяв бачок в комнате учительницы, заполнил его водой, вынес мусор, и мы тепло попрощались. Проводив Аленку до дома, получил заслуженный поцелуй в щеку и довольный пошел домой. Дома батя устроил допрос, что и как. Я рассказал, как есть, мол, по хозяйству ей тяжело, денег мало, но я что-нибудь придумаю. Завтра вон ее Фарановы повезут на машине в больницу, например. Эх, хорошая девка, вздохнул отец. Помни, как в прошлом году двойка за год у тебя выходила? Я ей мясо принес, так не взяла, за бесплатно с тобой занималась. Ни хрена себе! А я думаю, чего она меня весь май оставляла после уроков в прошлом году и вдалбливала всякую муть в голову. Ложусь спать. На завтра у меня куча дел. Хочу к Галинке зайти. Зайти к родителям Зины. Она просила передать им письмо и сверток. Кондрату обещал дров помочь наколоть. Топим мы в деревне все углем, но в баню, сами понимаете, лучше дрова. Ну и поход в универмаг? За одеждой к бабе Свете, директору магазина. По старой схеме, короче. Бабуля уже договорилась, сняв с меня мерки по приезду, мне только примерить надо будет и решить, брать или не брать. Утром я вношу еще один пункт в свою повестку. Сходить в школу. Да, я ничего своим взрослым мозгом не придумал. Мои дружки Кондрат и Пахап не сильно любят математичку, и это взаимно. Они мне помогать не будут. Отца не хочу привлекать по причине его пьянства. А бабуля старая, Фаранова, не уверен. Хотя мама у нее верующая. Подаив корову, иду по холодку. И замерзнув, решаю заскочить к родителям Зины. Дома мама и младший брат. Сразу уйти не получилось. Пока рассказал все, что знал про дочку. Пока чай попили, время прошло. Пока пили чай... Мама считала деньги. Да, в свертке были деньги, переложенные по краям дощечками, так, чтобы не прощупать, и замотаны, заклеены бумагой. Я, оказывается, вез с собой чужих 700 рублей. Уж не знаю, за что да на что. Нормально, да? Я сумку бросал, как хотел, а в аэропорту вообще уснул. Могли ограбить. Дохожу до школы и еще на вахте выясняю, что Николай Николаевич только что уехал в район и будет после обеда. Делать нечего. Иду к Кондрату колоть дрова. Эта куча слета лежит, что наколоть не мог. Ворчу я на кореше, но беззлобно. Сам такой же ленивец и без батиного подзатыльника не работал. Пока работаем, закидываю удочку про математичку. Облом, как я и думал. Кондрат помогать не рвется. У него воспоминания о математике сугубо отрицательные. К двенадцати мы с бабулей в магазине. Я с утра уже и чаю в гостях напился и поработал. Кто рано встает, тому Бог подает. Бабуля хвастается мной на прополую и про поездку в Венгрию, хотя формально меня туда еще не отправили, и про мои успехи в школе и в спорте. Баба Света, директор магазина, слушает ее с сомнением, но, зная бабушку как честного человека много лет, не спорит. Купили ботинки на рыбе меху. самое то для нашего климата и Венгрии. Еще три рубашки, брюки и свитер. От свитера с оленями я отказывался как мог. Уж такое убожество. Но обижать бабушку не хотел и примерил про себя, решив, что носить все равно не стану. Кому охота с рогами ходить? Заскочив домой, быстро иду в школу, желая мне упустить директора. Он на месте и даже принял выслушал меня. Я эмоционально выдал речь про то, что нельзя человека выкидывать из коллектива. Молния по-советски это. Тут не все так просто. Она, когда сломала там свое бедро, была выпившая, и мы имели право вообще ей в больничном отказать. Удивляет меня директор.